Вернувшись в камеру, Элеонора легла и постаралась сосредоточиться, но мыслить здраво пока не получалось. Ясно было только одно — нельзя свидетельствовать против других. Ей самой уже не выплыть. Осталась одна задача — никого не потопить. А судя по тому, что чекист цепляется к каждому ее слову, лучшей тактикой будет глухое молчание. Хорошо это или плохо, но она не станет признаваться, что хотела перейти к Юденичу. Очистив ее совесть от греха лжи, это признание может повредить Архангельским. А если развить тему, то и Калинину с Довголюком. Зачем направили на передовую белогвардейского агента? У чекистов, судя по всему, фантазия работает на грани паранойи. Нужно молчать. Но как выдержать пытки? Элеонора содрогнулась, представив ожидающую ее боль и унижение. У нее сильное тело и крепкое сердце, поэтому она не умрет от пыток. Придется вынести все до конца. Покончить с собой – это страшный грех. Православная вера требует, чтобы человек перенес все предназначенные ему испытания. Нужно вспомнить всех солдат, которых они с Воиновым оперировали без обезболивания. Им было очень тяжело, но они терпели ради спасения жизни, а ей придется терпеть ради спасения души. Пока есть время, нужно молиться, чтобы Господь укрепил ее дух. Тут она услышала стоны с нижних нар. Это Катрин. Ее тоже водили сегодня на допрос. Она вернулась очень бледная, выпила стакан воды и сразу легла. — Ах, милочка, пожалуйста, возьмите себя в руки, — донеслось снар Елизаветы Ксаверьевны. — Поверьте, вам самой от этого станет легче. И спустилась вниз. — Что с вами, Катрин? — Очень болит живот. — шепнула Груздева. — Я жду уже третьего ребенка, но такая боль у меня впервые. Она закусила губу, и в свете тусклой лампы, которую зажигали на ночь, и увидела, как страшно исказилось ее лицо. На лбу выступила крупная испарина. — Тише, тише, все будет хорошо, — сказала она машинально, хотя вовсе не была в этом уверена. Пульс, Катрин, был очень слабым и таким частым, что его было бы трудно сосчитать, даже имея часы. Вас били на допросе? Немного. Катрин будто стыдно было в этом признаваться. Вдруг я знаю, где тайник. Но старый Груздев не сказал бы мне этого и в лучшие времена. О, если бы он только намекнул, я бы призналась во всем, лишь бы только выбраться отсюда. Боже, какая боль! Элеонора осторожно пощупала ее живот. Он был напряжен и, кажется, сильно увеличился. Как не скромны были ее познания в акушерстве, их вполне хватило, чтобы понять, у Катрин или разрыв матки, или отслойка плаценты. В обоих случаях, Требуется немедленное кесарево сечение для спасения жизни матери и ребенка. Или хотя бы матери, — мрачно подумала она. Еще раз уверив Катрин, что все будет хорошо, Элеонора забарабанила в дверь. Звуки от ударов гулко отзывались в камере. На стук долго никто не откликался. Элеонора уже стала терять надежду, как, наконец, лязгнула заслонка, и в маленьком и зарешеченном оконце показался фрагмент лица часового. — Чего шумишь? — дружелюбно спросил он. — Заключенный плохо. Ее немедленно надо доставить в больницу. — Ишь, чего выдумала? Текать захотела. — Ничего у тебя не выйдет. Охранник хотел закрыть окно. «Пожалуйста, не уходите!» — крикнула Элеонора. «У нас беременная, и ей срочно нужна медицинская помощь, иначе она умрет!» Последнюю фразу она произнесла почти шепотом, чтобы Катрин не слышала ее, но той, кажется, было все равно. Она глухо стонала, а Елизавета Ксаверьевна баюкала ее, как ребенка. «То ваша бабья справа!» «Без доктора разберетесь?» «Нет, не разберемся. Ей нужна срочная операция. Не верите мне, зовите врача. Он подтвердит. У вас же есть врач?» «Есть, да не про вашу честь». С довольной ухмылкой часовой закрыл окно. «Господи, что делать? Если срочно не доставить Катрину в больницу, она не доживет до утра». Всякое бывало в ее практике. Бывало и такое, что люди умирали у нее на руках. Но она всегда делала все для их спасения, все, что только возможно. А сейчас полная безоружность перед лицом смерти. Она знает, как помочь, но не может ничего предпринять из-за косности охранника. Только сейчас, в минуту наивысшей беспомощности, Элеонора по-настоящему почувствовала себя узницей. Все втроем они собрались вокруг Катрин. Елизавета Ксаверьевна подложила ей под поясницу свою подушку, а под ноги свернутый тюфяк. Анна Павловна промокала женщине лоб носовым платком, а Шмидт энергично махала полотенцем. — Ничего, ничего, — приговаривала Головина, — все обойдется. Элеонора покачала головой. Елизавета Ксаверьевна, заметив этот жест, отложила полотенце и, взяв Элеонору под руку, отошла с ней в другой угол камеры. — Все так плохо? — Хуже не придумать. — Ладно. Шмидт подошла к двери и стала дубасить по ней руками и ногами. Шум поднялся такой, что находящаяся в забытии Катрин Открыла глаза. В этот раз охранник подошел гораздо быстрее. — Ты что творишь, дура? В карцер захотела? — Слушай, умник! В голосе старой девы слышался металл. Эта женщина — важная заложница. Если она сейчас умрет, Советская власть не получит много золота И спросят с тебя. Уж мы об этом позаботимся. Так что лучше беги за врачом. Да поскорее. Ладно, ладно. Чего ты?» Охранник даже забыл закрыть окошко, но сразу вернулся и исправил упущение. Потянулись минуты ожидания. Элеонора почти физически чувствовала, как из тела Катрин уходит жизнь. Что бы только она не отдала, лишь бы остановить это угасание. Несчастная малютка наверняка уже погиб. Ее сознание, как всегда в подобных случаях, словно разделилось на две половины. Одна хладнокровно отмечала ход болезни и подсказывала правильные действия, а вторая горячо сочувствовала пациенту. Еще час промедления, и Катрин будет уже не спасти. Когда она потеряла сознание, пожилые дамы испугались и стали тормошить ее. Или она рассказала, что не нужно, это только истощит силы больной. Чтобы хоть что-то делать, она положила под ноги Катрин еще один тюфяк, якобы это усилит приток крови к голове. Наконец появился врач. Это был суетливый и человек. Элеонора заметила, как мелко дрожат его руки. Ей даже почудилось, что от него пахнет вином. Она четко, как на профессорском обходе, доложила ситуацию. Врач поморщился. Проверив пульс Катрин и проведя рукой по животу, он сказал: Нужно в лазарет. Есть носилки. Охранник покачал головой. Так что делать? Не на руках же я ее потащу. О, Господи! Элеоноре стало так стыдно за коллегу. Настоящий врач, когда видит подобную картину, действует стремительно. Я помогу, вызвалась она. Я опытная операционная сестра. Можете мной всецело располагать. Да помолчи, гражданочка, без тебя разберемся. — вяло сказал доктор. Кажется, единственным его чувством была досада, что его потревожили среди ночи. — Несите в одеяле! Елизавета Ксаверьевна бросила охраннику свое одеяло. Подошел второй охранник. Они так небрежно понесли Катрин, что ее голова стукнулась о край дверного проема. Элеонора воскликнула. — Осторожнее! На что доктор ответил ей непечатно. Шторм революции, перемешав все жизненные потоки, выбросил на поверхность самую грязную человеческую пену. Элеонора не была знакома с тюремными врачами, но слышала от Петра Ивановича, что это настоящие подвижники. Она всегда восхищалась этими людьми. Чем они не угодили революции, что нужно было поменять их на этого пропойцу? Наверняка прозебал где-то в земстве, как попало, пользуя неприхотливое местное население. А поскольку пил вместе со ссыльными, то приобрел репутацию борца с царским режимом. Да какая разница, перебила она сама себя, лишь бы только у него хватило опыта сделать кесарево сечение. До утра женщины не спали, молча сидели на нарах Катрин. Это было глупо, но им казалось, что так они хоть чем-то могут ей помочь. Но настало утро, и в камеру вошли две охранницы. Одна с короткой шеей, уже знакомая Элеоноре, и еще одна, длинная и худая, как спица. Они бесцеремонно разворошили все скудные пожитки груздевой. Отложили пуховую шаль юбку, а остальное сунули в большой холщёвый мешок. Скатали тюфяк и тоже унесли. Головина пыталась с ними заговорить, узнать о судьбе Катрин, но худая только пролаяла. Не положено. Все было кончено. Хотелось верить, что Катрин жива, и вещи несут ей в лазарет. Но толстые пальцы охранницы, жадно щупающие сукно юбки, не оставляли надежды. Анна Павловна легла лицом к стене и тихонько заплакала, а Элеонора с Елизаветой Ксавельевной только грустно смотрели друг на друга. Слез не было, одиночество иссушает глаза. «У меня была одна мечта», — сказала Шмидт глухо. Если бы случилось чудо и меня выпустили, я мечтала бы только обнять Микки. Мы бы с ней пошли на рынок и купили бы лучший кусок мяса, который только нашли. У меня еще остались прекрасные меха, их можно продать за очень приличное мясо. Я приготовила бы Микки обед, как в прежние времена, а потом бы... Мы отправились гулять в Екатеринговский парк. Последнее время мы очень мало гуляли. Я никогда не спускала Микки с поводка, а она ведь так любит побегать. Но теперь у меня появилась еще одна мечта — подойти к старому вурдалаку Груздеву и заставить его сожрать свои драгоценности. Две невинные души ради них погубил, и сколько еще погубит. Ох, дорогая моя, поистине бриллианты — это осколки смерти. Смерть Груздевой очень опечалила Элеонору. Она скорбела о молодой женщине и понимала, что ей самой тоже не вырваться отсюда. Обвинение в измене очень серьезное. За это грозит расстрел, и чекисты медлят только потому, что ждут от нее показаний. Она может сколько угодно все отрицать, но раз обвинение выдвинуто, никто не возьмет на себя ответственность оправдать ее. Эдак можно и самому схлопотать. Элеонора молилась только об одном — пусть Господь пошлет ей силы выдержать пытки и никого не предать. Она думала о близкой смерти с грустью, но без сожалений. Прощалась с жизнью светло, как земля прощается с летом, погожим сентябрьским днем. Солнце светит тепло и ласково, будто гладит по волосам невидимыми ладошками. В безветрии тихо шелестят разноцветные листья. На хряных полях болот появляются рубиновые россыпи клюквы. И в воздухе разливается аромат увядшей травы, умирающей травы, которая обещает возродиться весной. И когда смотришь в небо, видишь светлую хрустальную бесконечность и понимаешь, что вечность — это совсем не страшно. Зная, что в преддверии кончины надо не только молиться, но и каяться, Элеонора пыталась думать о своих прегрешениях, но в голову приходили совсем другие мысли. Почему-то вспоминались годы в Смольном, и не только события, но и радостные переживания, и даже сны. Она в таких мельчайших подробностях вспомнила один сон, будто он ей заново приснился. Она шла по саду в голубом платье и остроконечной шапочке оторученной белым мехом. Вокруг нее собрались люди в средневековых одеждах и называли ее принцессой весны. И она будто заново пережила момент пробуждения, когда смотрела на потолок темного дартуара, на котором отражался прямоугольный отсвет окна, слышала тихое дыхание спящих воспитанниц и наслаждалась ощущением. Удивительного, сказочного счастья. С необыкновенной ясностью вспоминались почему-то картинки в книжках. Книг у девочек было немного, все читаны-перечитаны. Поэтому они собирались вечерами, разглядывали картинки, каждая из которых казалось детям окошком в волшебный мир, и сами придумывали истории. У нее тоже была книжка, подаренная классной дамой за успехи в учебе. Пухлый томик в красивой обложке с золотым тиснением состоял из двух частей. «Любочкины от чего» и «Любочкины от того». В первой части маленькая девочка Любочка донимала научными вопросами своих родителей, преимущественно отца. И ей в доступной форме объясняли, отчего дует ветер, почему встает солнце, как пекут хлеб и так далее. Потом Любочка выросла, получила образование. И во второй части книги сама объясняла племяннице, имя которой Леонора не могла вспомнить, как не старалась, всякие явления природы. Забавный факт. Элеонора окончила первой по физике и математике. Но если и имела какое-то представление о природе грозы, принципах работы телефона и прочей техники, то только благодаря этой книге. Интересно, где она теперь? Элеонора понимала, что мысли ее заняты совсем не тем, о чем должна думать настоящая христианке. Но она ничего не могла поделать, словно заново переживала Элеонора свое отрочество. Сколько в нем было, оказывается, счастливых моментов. А как они играли на прогулке в львят, строили из снежных хлопьев гнездо, почему-то у львов было гнездо, и прятались там от злых шакалов. Какое это было чувство сплоченности и защищенности, когда они, обнявшись, сидели в этом несчастном гнезде. Что ж, она была счастливой и деятельной, старалась служить Господу и людям, и теперь, когда он ее призывает, безропотно идет к нему. Она смотрела в маленькое окошко под самым потолком камеры, Там виднелся кусочек неба и две линии проводов. В последние дни сильно похолодало, и вся влага из воздуха осела на этих проводах в виде ледяных игл. «Спасибо тебе, Господи, что позволил мне увидеть эту красоту», — шептала Элеонора, — «что я дожила до начала весны и вижу эту прекрасную синеву». Спасибо тебе за все. Ее снова вызвали на допрос. «Я человек не злой», — сказал следователь скучным тоном. «И всяких этих штучек не люблю. Кровь, крики, вопли. Мне этого не надо, а тебе тем более». Поэтому вот тебе бумага, перо и пиши все как есть. Хорошо, я напишу, что простая сестра милосердия и ни в чем не виновата. Эх ты, ну сама подумай, ты княжна, так? Так, уже заковыка, но смотрим дальше. Один родственник едет в Англию а потом возвращается, как ни в чем не бывало. Другой по заграницам орудует, призывает к свержению советской власти. Простите? Князь Георгий Львов, председатель Совета Министров Временного Правительства, то в Америке подзуживал, а когда его там слушать не стали, в Париж перебрался. Ты его связная? Я с ним вообще не знакома, ни по семейным, ни по политическим делам. Мой отец — всего лишь его двоюродный племянник. Вот видишь, а говоришь, что не знаешь. — Разумеется, я знаю свою родословную, — выпалила Элеонора и сразу пожалела о своих словах. — Вот и напиши что получала от него через представителей Красного Креста письма неизвестного тебе содержания, которые передавала профессору Архангельскому, что агент русского политического совещания он, а не ты. «Не он и не я. Послушайте, это абсурд!» Я еще понимаю обвинения, что я хотела перейти к белым. Они тоже нелепы, но основаны хоть на каких-то фактах. Но это просто возмутительно, особенно про Петра Ивановича. Поймите, он врач, настоящий русский врач. Он всегда сочувствовал бедным и угнетенным, и по мере сил пытался сделать их жизнь легче, хотя бы в части медицинской помощи. Но русский врач не может позволить себе роскошь иметь политические взгляды. Мы всегда на стороне милосердия и лечим всех, кто болен. «И кто способен заплатить за лечение?» — ухмыляясь, перебил чекист. Настоящий русский врач всегда на стороне большого гонорара. О, как вы не правы! Чего это? Ладно, не будем углубляться. Будешь признаваться или нет? Нет. Смотри, я хотел как лучше. Скоро ты очень сильно пожалеешь, что сказала это слово. Я передам тебя другим сотрудникам. Есть у нас такие мастера, которым интересен сам процесс. Ты уже десять раз все расскажешь, а они не остановятся. И вот еще что подумай. Вдруг твой архангельский, настоящий русский врач, первый тебя сдаст? Вдруг он не такой бесстрашный? И поумнее тебя. Вдруг понимает, что незачем зря мучиться. Тогда тебе пулю в лоб и чики-брики. Элеонора усмехнулась. Я готова к чики-брики. Ну, смотри сама. Если вдруг надумаешь чего, попросись на беседу. Только не опоздай. Вернувшись в камеру, Элеонора сделала зарядку вместе с Елизаветой Ксаверьевной и глубоко задумалась. Чекист специально сказал про Петра Ивановича, чтобы заронить в ней сомнения, лишить душевного покоя и уверенности в родных. Естественно, дядя никогда ее не предаст, ни под какими пытками. Думать иначе просто нельзя. Негодяи-чекисты могут соврать ей, что он признался. Могут даже показать документ, но это будет фальшивка, которой нельзя верить. То же самое эти дьяволы могут сказать и Петру Ивановичу. Мол, глупо отпираться, раз ваша племянница созналась во всем. Вдруг он поверит, вдруг решит. Моя племянница — всего лишь слабая девушка и не выдержала пыток. Нет, так думать тоже нельзя. Это первый шаг к тому, чтоб не поверить самой. А вдруг архангельские не уничтожили на письмо и при обыске его нашли? Если оно выдержано в том же духе, что и послание Элеоноре, чекисты... Каждая лыка поставят в строку. Лучше бы дядя признался. Ее тогда убьют без пыток, а у него появится шанс. Нет, нет, так тоже думать нельзя. Элеонора вздохнула. Она не боялась смерти, но сам момент ее немного пугал. Когда пуля войдет в тело, успеет ли она что-то почувствовать? «Будет ли больно?» Она содрогнулась, а потом подумала о том, как было на войне. Сколько молодых мужчин отправилось на передовую, чтобы получить пулю в сердце? Они ведь тоже боялись, но преодолели свой страх. Значит, и она сможет это перенести. Поздним вечером вдруг открылось окошко, через которое им передавали пищу. «Львова, прими передачу!» Она взяла небольшой полотняный мешок. «Простите, от кого передача?» «Не могу знать». Окно лязгом захлопнулось. Элеонора в недоумении стояла посреди камеры. Ей никто не мог ничего прислать, разве что Ксения Михайловна. Но она едва ли знает об ее аресте. Наверняка думает, что Элеонора занята на работе. А если Петра Ивановича взяли, то она поглощена его судьбой. А больше у нее нет близких людей. На мешке не было никаких надписей, кроме ее фамилии и номера камеры, нацарапанных химическим карандашом. Внутри обнаружились сухари, папиросы Несколько кусков сахару и нарезанный ломтиками шпик. При виде сала недоумение исчезло. Она прекрасно помнила этот кусок, полученный корыстным Николаем Владимировичем за операцию. Он бегал по всему операционному блоку, хвастаясь своим богатством, а потом вывесил сало за окно ординаторской. И начался ежедневный священный ритуал, когда Калинин отрезал по тонюсенькому прозрачному кусочку для дежурной смены и убирал сало обратно за окно. Элеонора ни разу не взяла ни ломтика, но и не возражала, понимая, что это существенное подспорье для голодающих медиков. И теперь этот живительный продукт оказался у нее. Но дело совсем не в еде, хотя посылка существенно подкрепит силы обитательниц камеры. Это глупо отрицать. Все дело в том, что Калинин подумал о ней, собрал эту посылку и не побоялся отнести ее в тюрьму. Не испугался, что его уличат в связи с белогвардейским отродьем, хотя никакой связи у них и нет. Это сила человеческой доброты в самые темные и безнадежные времена горит, мерцает огонек души человека. Но этот слабый огонек способен осветить и согреть не хуже солнца всех тех, Кто к нему тянется. Пусть тьма сгущается, Тонет во мраке мир, Но душа человека жива, А раз так, то полная темнота Никогда не наступит, Наступит рассвет. Прошло два дня, Чекист, кажется, забыл о ней, А может быть, решил, что ожидание пытки Изматывает душу почти так же, Как сама пытка. Сокамерниц тоже никуда не вызывали. Удивительно, но место Катрин так и оставалось незанятым, хотя Елизавета Ксаверьевна и предрекала, что к ним подселят уголовницу, и тогда благостной атмосфере в камере конец. Элеонора с легким чувством неловкости думала, как угощать соседок своей передачей, чтобы не задеть их достоинства. Положив мешок на самое видное место, она сказала, что все общее, но для благородных дам этого недостаточно. С другой стороны, нельзя и слишком навязчиво предлагать. Непростая ситуация с точки зрения этикета. Удалось разобраться только со шпиком, мол, испортится, если они его быстро не съедят. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, дамы болтали о всяких пустяках. Елизавета Ксаверьевна призналась, что обожает английские романы. «Особенно Дженни Эйр. Это моя настольная книга. Я перечитывала, наверное, тысячу раз и готова прочесть еще тысячу», — сказала она восторженно. Элеонора попросила рассказать, про что роман. «О нет, ни за что! Не хочу портить впечатление. Я просто завидую, моя милая, что вам еще предстоит это наслаждение». «Вы все же расскажите», — грустно улыбнулась Элеонора. Шмидт верно подумала, что события вряд ли сложатся таким образом, что ее собеседница сможет прочесть этот чудесный роман, потому что покачала головой и приступила к рассказу. Она знала текст почти наизусть, и Элеонора так увлеклась судьбой английской девочки, что забыла, где находится. Старая дева рассказывала целый день, прерываясь только на еду, прогулку и зарядку. И то Элеоноре было жаль этих перерывов. Но Елизавета Ксаверьевна оставалась неумолима. Необходимо строжайше соблюдать распорядок дня. Она наставительно подняла палец. Особенно, если живешь одна. Тем более в тяжелых обстоятельствах. Когда Шмидт добралась до поворотного момента в судьбе гувернантки, Разоблачение мистера Рочестера. Дверь камеры открылась. Элеонора, душой переселившаяся в Дженни, едва очнулась. Эта мрачная камера и охранники, стоящие в дверном проеме, вдруг показались ей нереальными. Вот она, благородная мамзель. Пожилой солдат, дежуривший в ночь смерти Груздевой, Показал на нее пальцем. Двое других, крупные в грубых шинелях, были Леоноре незнакомы. Зачем они пришли сюда? На допрос в заключенных отводят конвойные. Их она уже знает в лицо. А эти какие-то странные, с лютыми глазами. Стать! Они оглядели ее так, что мороз прошел по коже. На выход! Без вещей. Потому как изменилась в лице Анна Павловна, И сразу все поняла. Елизавета Ксаверьевна спрыгнула с нар И порывисто обняла девушку. «Шевелись! Нечего тут нюня разводить!» Лениво заметил один из чекистов. Шмидт размашисто перекрестила ее. А Головина нежно погладила по голове, совсем как мама. — Иди с Богом, девочка, и ничего не бойся. Мы будем молиться за тебя. — Спасибо вам за все. Голос едва не присекся. Шагай! Солдат грубо вытолкнул ее из камеры, и Леонора пошла, стараясь держать спину особенно прямо. — Вот и все. Сейчас этот мир исчезнет. Наверное, ей не дадут подготовиться. Сразу пустят пулю в затылок. За этим поворотом. Или за следующим. Успеет ли она услышать щелчок взводимого курка? Все, поздно думать. Поздно каяться. Остается только насладиться своими последними шагами на земле. Последний раз почувствовать свое дыхание, биение своего сердца. Элеонора вдруг подумала и почему-то с досадой, что теперь никогда не узнает, чем кончился роман про Дженни Эйр. Это была настолько нелепая мысль, что она невольно усмехнулась. Видимо, это нервное. Хоть бы ее вывели на улицу и разрешили постоять всего одну минутку. Но ни о чем просить нельзя, и унижаться нельзя. Как Мария Антуанетта, когда ее вели на эшафот, она случайно наступила палачу на ногу и сказала, «Простите, я сделала это нечаянно». Элеонора стиснула кулачки, «Я должна принять смерть достойно». Делать то, что они велят, и ни о чем не просить. Они повернули в светлый и прямой коридор. До поворота было метров двадцать. За поворотом они сразу выстрелят, решила Элеонора. Но у меня есть несколько секунд, пока я пройду этот путь. Она шла, стараясь не замедлять шага, и вдруг страх исчез. В одну секунду, внезапно как включается свет в темной комнате. «Я была, узнала себя и мир, а сейчас предстану перед Создателем», — шепнула она. «Благодарю тебя за все, о Боже, и прости, что не ценила твои дары».